Глава 1061. Судьба. В силу воспитания и характера Чаньян вырос порядочным юношей. Хоть культивация отца была не очень высокой, за образованность и моральные качества его признавали не только в семье, но и за ее пределами. Его мать происходила из видной семьи. Будучи весьма начитанной особой, она занималась образованием Чаньяна. С таким учителем он значительно опережал сверстников, но благодаря ей это не ударило ему в голову он оставался скромным юношей. С приятной внешностью и нравом его детство было безоблачным, что лишь сильнее укрепило в нем веру в его идеалы. Он хотел творить добро, убивать монстров и демонов. Причем это были не какие-то возвышенные мечты. После вступления в святую секту и прорыв культивации на земной предел, он начал делать вылазки во внешний мир, чтобы набраться опыта. Он увидел зло этого мира и творящийся всюду хаос, Тем не менее, во время путешествий по миру он использовал свою культивацию и верный меч во имя добра и справедливости. Спасенные смертные, убитые демоны. Его благородство и желание выручать других из беды помогало ему обзаводиться новыми друзьями из родной секты и других объединений практиков. Некоторым людям суждено достичь величия. Это высказывание хорошо подходило к Чиньяну. Честный, верный, скромный, жизнерадостный, готовый помочь. Этими и другими эпитетами описывали его люди. Такие люди обладают невероятным скрытым талантом, их еще называют победителями по жизни. На девятый год в святой секте он достиг великой завершенности земного предела, его заслуги признавали все сверстники и старейшины, поэтому он стал первым учеником своего поколения. Он со счастливой улыбкой смотрел в будущее, даже застилающая мер тьма не могла стереть эту улыбку с его губ. Секта возлагала на него большие надежды, он был гордостью семьи, примером для подражания, Сосредоточием света: Я не могу изменить мир, но постараюсь сделать все, что в моих силах, так и надо стремиться прожить свою жизнь. Именно это он говорил себе во время помолвки со своей младшей сестрой по секте. Та влюбилась в него без памяти. В этот период Чиньян был преисполнен великими устремлениями. Он хотел, чтобы родные были счастливы, чтобы дела в семье пошли в гору, чтобы его любимая всегда улыбалась, чтобы друзья никогда не оставили его, чтобы в мире было меньше слился больше улыбок. Он надеялся, что мало-помалу будет изменять мир к лучшему. Если ничего не изменится, то этот путь мог привести Ченьяна к новым вершинам. Тогда его родня была бы счастлива, дела в семи наладились, любовь всей жизни всегда улыбалась, а друзья были рядом. В мире стало бы меньше слёз и больше улыбок. Но никто не знает, что может принести завтрашний день, как все в одночасье может измениться. Переломный момент случился после перехода с мирского на духовный предел. Глава секты по достоинству оценила его достижение, поэтому из головной секты ему пришло приглашение. Первый ученик секты Чэнь и его семья очень обрадовались этой новости. Радостную весть омрачало одно обстоятельство. Прибыть в головную секту надлежало в кратчайшие сроки, поэтому им пришлось отложить готовящуюся свадьбу. Обоснуюсь в секте и попрошу ненадолго отпустить меня домой. По возвращении мы обязательно поженимся», — пообещал Чэнь и поцеловал суженую в лоб. К сожалению, ему было не суждено сдержать слово. Еще совсем молодой Чиньян даже не подозревал, какой кошмар ждет его в головной секте. В головную секту прибыл он и 99 избранных из других подразделений. Всех их без причины схватили и бросили в подземелье. Место их заключения называлось Кровавой темницей». Воздух в этом мрачном месте буквально пропитывала ненависть. В первый же день их культивацию подавили, а потом мрачный голос озвучил краткий свод правил. Их посадили сюда, чтобы они убивали друг друга. Каждый заключенный должен за один день совершить одно убийство. Тогда ему выдадут еду и духовные камни, чтобы немного восстановить силы и культивацию. В случае неповиновения пострадают их родственники, друзья и знакомые, их ждет мучительная смерть. Непокорным выжившим, которые откажутся подчиняться, позволят собственными глазами увидеть казнь дорогих им людей. В темнице должен остаться только один, тогда двери откроются. Когда голос в головах узников стих, Чиньяну вся эта ситуация показалась абсурдной. Пленники пытались договориться, найти выход или какой-то другой способ выбраться, но в итоге все оказалось тщетным. В первый день, за исключением нескольких человек, никто не стал убивать собратьев по несчастью, Чиньян был в их числе. Когда часы пробили полночь, перед Чиньяном предстала сцена, которая чуть не свела его с ума. Великая божественная способность проецировала в головы непочинившихся узников образы. Причем каждого посетило уникальное видение, Чаньян увидел своего отца, улыбчивого, добродушного мужчину с безупречной репутацией, ему медленно ломали кость за костью, сдавливали плоть, пытка продолжалась долго. Истошные вопли стихли, когда ни от тела, ни от души ничего не осталось. Чаньян не поверил в видение, посчитав его фальшивкой. Он был учеником святой секты, он никогда не делал чего-то, что можно было принять за измену, «Никогда не совершил преступлений, поэтому с ним просто не могло произойти нечто подобное». «Должно быть, это испытание для неофитов. Это всё иллюзия!» Шепотом повторил себе и другим Ян. Такая практика секты выглядела не очень логичной, поэтому некоторые поверили ему. Разговоров становилось меньше, пленники инстинктивно стали держаться друг от друга подальше. В глазах некоторых отражалась идущая внутри борьба и отчаяние, которая это место». Колеблющиеся стали искать укрытие, это же относилось и к Чиньяну. За второй день произошло еще несколько убийств, и снова большинство не стало играть по правилам. С приходом ночи их вновь посетили видения. Пустынные коридоры темницы огласили отчаянные крики людей. «За что? За что? Я верой и правдой служил секте! Я всегда считал секту своим домом! Чем я заслужил такое наказание?» От этих воплей Чиньян поежился. Его посетило видение пытки и казни дяди. У него в голове до самого утра звучали его крики. «Это всё ненастоящее! Ненастоящее!» Прижимая колени к груди, Чиньян пытался убедить себя, что это все было испытанием секты. Наступил третий день, следом четвертый, потом пятый. Всклокоченный и в испачканном наряде Чиньян продолжил прятаться от остальных. Каждую ночь ему являлись видения трагических смертей родных. Те, кто решился на убийство, перестали разговаривать с остальными. В итоге узники разделились на два лагеря. В первый входил Чаньян и пленники, отказавшиеся убивать. Второй состоял из убийц. Причем последние с каждым днем действовали все наглей. Их численность росла. Кто-то решался на это из-за еды и духовных камней. Кто-то в надежде прекратить кошмары. Существовало достаточно причин, способных подтолкнуть человека к убийству. На девятый день укрытия обнаружил паренек со свирепым взглядом. Ян видел его в первый день. Тогда он был в числе тех, кто посчитал происходящее мороком, но, судя по всему, теперь он изменил свое мнение. «Чиньян, ты всегда говорил, что это иллюзия, испытание секты. Позволь мне убить тебя, помочь тебе вырваться из лап кошмара и узнать правду. Возможно, после смерти ты придешь себя в головной секте, в худшем случае ты просто провалишь проверку». Юноша шаг за шагом приближался к нему.